Там же, чуть позже. Задумчиво посмотрев вслед не менее задумчивому уличному философу в оздену, который шлёпал красными вьетнамками со своей вечной овощей в левой руке. Правда, на этот раз в руке лежал не бутылка портвейна, а как бы и не машинной, письменная рукопись страниц на 300. Грустно повесил свой изумительный нос Медленно удалялся по бесконечному коридору, по минутной скрестив руками. "Зачем, директор? Почему директор? Какой из меня директор? И главное, за что? В чём я виноват?" Лаврентий Павлович тем не менее удрультворенно покачал головой. "Справится, Аранжан. Уж больно едавит да да и да." Да изоршов в первый попавшийся кабинет. За дверью, отделанной дубовым шпоном, открылось обширное помещение уставленная заваленными типами бумаг, канцелярскими столами. У дальнего стола рядышком с высоким окном столпившиеся конторские дамы с вещественным оханем рассматривали совершенно с их точки зрения изумительную югославскую кофточку. В общей дискуссии черная стройнит, свободный крой и люрекс девушки, люрекс, какая прелесть! Конторских девушек, самый младший из которых был лет сорок, Не принимали участия только двое. Сидящие в уголке, покрытые розовыми прощами, страшной какая-то наивная барышня, погружённая в книжку, на обложке которой были изображены сражающиеся личности, одни с острыми как кувышные дворняк кушами, а другие с толстыми жирными мордами. "Наверное, сборник сказок", машинально ответил, ответил всё замечающий Берия и толстенький субъект с трогательным детским пушком на огромной лысине. На рукавах у субъекта были такие классические сатиновые нарукавники, что Берия аж умилился. Товарищ Сталин, бережно относящийся к своим вещам, такие у себя в кабинете надевал, поверх тителя. Подойдя властным шагом к рабочему столу субъекта, накрытого толстым стеклом, под которым лежал список телефонов, И промасска открыт к пионерам. Лаврентий Павлович задал вопрос: "А скажите, товарищ, вы не подскажете, какие дотации получает Террас ФСР из союзного бюджета?" Товарищ в нарукавниках ничуть не удивился. Если спрашивает человек, значит имеет на то право. Влажные люди в управлении делами сака КПСС не ходят. Никаких не получает. Напротив, 30 миллиардов отдают. Мне это ни о чём не говорит. Лысенький субъект подтянул к себе поближе загадочный прибор с надписью электроника. Нажал кнопку, на панели прибора зажглись розовые нули. Так, делим на 147 миллионов. Получаем, что каждый житель РСФСР отдаёт ежегодно в союзную копилку по 2 месячных зарплаты, а именно 209 рублей. А остальные остальные получают ежегодно на одного жителя, включая местных алкоголиков. Так, больше всех получает Литва 997 руб. Далее не слабо отваривается Эстония 812 руб. По вот Латвии что-то отстало, всего 485. Зато Молдова практически ни в чём себе не отказывает 612 руб. в год на каждого молдована. А промышленно развитые республики Украина, Беларусь, Казахстан. Сейчас посчитаем. Украина 11 руб., Беларуси 201 руб., Казахстан 399 руб. в год. Отдают для Украины червонцы в год в союзный бюджет человека как-то не солидно. Я же сказал, получают. Получают все республики. В большей или меньшей степени. От Грузии 354 рубля до Таджикистана, которая получает 220 рублей. Все получают. Кроме Советской России. Она как колхозная корова кормит веточкой, ебут пипеточкой, а за систи дергают все. Вот вам товарищ. И ответ на вопрос. Кто съел наше сало? И почему я, коммунист, 12 июня за независимость России голосовал? Берия только руками развёл. Это кто ж такой дурацкую систему придумал? Лосис субъект с дёрнувшимся в сердцах на рукавнике швырнул их на столешницу. Кукурузник грёбаный, чтобы его черти на хлопковом масле жарили сидевшая в углу доселе безмолвная серая мышка взвилась: "Не смейте, не смейте трепать име великого человека. Он гулаг разогнал". Берёв же выходя не думая, через плечо. Но зачем? Впрочем, надо сказать, что первый шаг по демонтажу гулага сделал он сам когда начал выводить производственные предприятия из своей системы, полагая в дальнейшем передать исправительные трудовые лагеря в ведение Министерства юстиции. Но амнистировать власовцев, бандеровцев, транскистов и прочих демократов такое ему бы и в страшном сне не привиделось. Там же, буквально несколько минут спустя, неслышно подошедший к вышедшему в коридор Берии человек с таким открытым, простестим, добросердечным лицом, что верный Заспанов немедленно глухо зарычал, выдвигаясь вправо-вперед на огневую позицию. Был оскорбительно молод. Лет двадцати пяти определил сходу Лаврентий Павлович и ошибся, заметим, буквально на год или два. «Здравствуйте, мы вас так долго искали!» Могу ли я вам сделать предложение? От которого трудно будет отказаться? Извольте. Лаврентий Павлович, как мы понимаем, вы сейчас занимаетесь поиском партийных средств. Допустим. Так зачем же вам руки марать? Мыслимо или дело? Почетный гражданин СССР самолично копается в пыльных бумажках. Да уж бумажки-то больно интересные. Я тут за час накопал столько, что полностью окупил своё денежное содержание до конца жизни. Ой, да сколько вам-то из жизни осталось-то? Спокойно, спокойно, Лаврентий Павлович, скажите своему... Ух, у меня шазну по коже. Да, человека ранешних времён. Таких нынче не делают. Я к чему, Лаврентий Павлович? Тут ведь ни одна собака порылась, даже не стая. Система. Вы сами должны понимать, что вы предлагаете. У меня нет времени выслушивать угрозы. Скажу честно. Работу свою я проделал добросовестно. Поэтому оставлять такие деньги в руках у этих всё равно потратят. Да и потратят-то глупо, на баб, в ратов выпивку, на дачу в Куршевеле построят. Мелкота Я вместе с нашими работал на будущее, на возрождение России. Не СССР. СССР погиб. Надо думать о том, что будет потом, лет через 20. А всяком случае, я был твёрдо уверен в том. День тому назад. А теперь молодой человек вдруг смутился, опустил глаза, а когда он их поднял, в них пылала сумасшедшая Безумная, бессмысленная в своем отчаянии надежда. А сейчас я думаю, а вдруг? А вдруг не все еще потеряно? Да мы с вами. Кто это мы? Так вот я и говорю. Специальный сектор безопасности. 21 августа 1991 -го года. Два часа дня. Два часа дня комплекс зданий Цекан на Старой площади. Началась эта история в 90-м году. На сверхсекретном объекте Черноморского флота САТИ-4 задержали сразу трех американских агентов. Настоящих агентов, без дураков. Просто они обнаглели до последней крайности. По информации, просочившись в западные разведки, руководил Этой операцией оперуполномоченный старший лейтенант Алексей Веденикин, причастность которого к конкретной спецслужбе, установить тогда так и не удалось. Можно предположить, что он работал в то время в 6-м отделе. Это военно-морская контрразведка 3-го главка КГБ СССР. Примечание автора. Это же сказка! Во всяком случае, все равно, от греха все фамилии изменены. Следующее явление Веденикина не менее загадочно. В том же 90-м году председатель КГБ СССР Крючков рекомендует его управляющими делами Центрального комитета партии к ручению в качестве своего доверенного лица и советует использовать как специалиста по вопросам безопасности и режима в системе управления делами СССР с ККПСС. В случае невероятный подпустить неоперившегося щенца к секретам партии. Такого ещё не бывало. Тем не менее, просьба главного чистисто страны не осталась без внимания. В этой поре наступает, пожалуй, самый таинственный период в жизни Веденитина. По достоверной информации он организует в короткое время из действующих сотрудников КГБ при управлении делами специальный сектор безопасности, который обеспечивает беспрепятственное прохождение всех денежных переводов партии за границу. По существу, 25-летний молодой человек оказался посвященным в святая святых ЦК, в секреты зарубежных вкладов. В то же время рядом с ним появляется ещё одна загадочная личность Валентин Павлович Лощинский, бывший оправд-диламица К КП Беларуси, заместитель кручины. По крайней мере, на несколько лет судьба тесно связывает этих двух людей не только служебными узами, но и общей тайной. Август 1991 года заставляет Веденикина с его людьми в рядах защитников Белого дома Скорее всего, он находился там с чисто разведывательными целями, возможно, даже по заданию самого Крышкова. Тем не менее, новая власть по достоинству оценила героизм Веденитина. Во всяком случае, первый заместитель управляющего делами администрации президента России господин Морщаков уже через несколько часов после славной победы подписывает весьма любопытный документ. В настоящем удостоверяется, что товарищ Веденитин Алексей Иванович является представителем управления делами администрации президента РСФСР и в соответствии с указом президента РСФСР от 20 августа 91 года осуществляет функции по руководству службой безопасности и является помощником коменданта здания ЦК КПСС на старой площади. Мыша, люди старые и жизнью битые. Полагаем, что за молодым человеком стояла целая группа лис. Среди которых были начальник третьего главка КГБ СССР, пятизвёздовый адмирал Александр Жердецкий, который становится советником службы безопасности администрации президента. Начальник шестого отдела того же главка, капитан первого ранга Алексей Тараканцев. Сейчас он возглавляет оперативно-девное подразделение. Ещё даже попадают руководители разведки третьего главка, полковник Шорыков и Ведущий сотрудник всё той же службы, полковник Василевский, по прямой специальности враз и этот отдел. А в замах у таинственного бала в не судьбы оказывается бывший первый заместитель начальника 9-го главного управления КГБ СССР генерал-майор Михаил Титов. Тот самый Титов, который в своё время принимал участие в доварении из рядов управления за поведение, порочащее честь офицера, нынешний начальник президентской службы безопасности Харжакова чистый контркт, то есть вот такая либо пытная компания собралась. Вот только не надо считать товарища Войединитина неким здесь председателем. Скорее витриной, в которую полетит первый камень. Так принято, правила большой игры. Господи, ну и компания собралась. Что там говорил Пушкин о России и ста пропропшчиках? Цельный вице-адмирал Тридцатипятилетний товарищ Жердцкий аж запунцовыл. Но откуда Лаврентию Палчу было знать, что слово прапорщика в советской армии есть именно решательное. И так уж отважные без дураков. Охотник за шпионами чувствовал себя неловко, что ли, выводя ноги сотни миллионов народных денег за рубеж, а тут его ещё и уподобили вороватым изв складом. По неволе обиделся. Ну, извините, видимо, я что-то не то сказал. Мне что, товарищ генеральный комиссар? Сочтёмся, обещающий заместитель адмирал. Начинайте считаться побыстрее. Мне сейчас надо с Назарбаевым встречаться. Что вы можете СССР предложить? 2 триллиона рублей? Долларов? Хм, тоже неплохо. И берёт чуть уловно с уголком бубгуб. У него был чёткий профессиональный нюх на враньё. Сейчас, судя по всему, Ему не лгали. Результатом недолгой, но весьма плодотворной беседы в управлении делами стал э, заботливо положенный Берии во внутренний карман скромного пиджака, листочек тоненькой, почти папиросной бумаги, на котором был напечатан столбец латинских букв. Впрочем, встречались и японские иероглифы, и цифр, среди которых преобладали почему-то одни нули. Дорого дали бы все разведки империалистических государств, чтобы хоть одним глазковым взглянуть на него. Потому что эти цифры в прежние времена назначали статьи прогрессивных авторов в самых престижных зарубежных журналах, песни Джона Рида и взрывы на алмазных шахтах Тимберли, красные знамена на улице в Каракасе и экономии многих лет конструкторских работ в советской науке, самой передовой науке мира. А теперь... О, теперь... Можно, конечно, эти безумные деньги просто проесть, закупив заложенную на хранение в 75-м году аргентинскую говядину или свежайшее мясо перекормленных гормонами и антибиотиками генетически изменённых существ, чем отдранными предками были обычные куры. А можно закупить навишующую технологию целыми заводами, да уж то там городами вместе с персоналом. Что там новенького? Компьютеры будут вам красные компьютеры, очень много и очень дёшево. Так дёшево, что никто в мире уже не сможет их производить. Демпинг. Причём капиталисты, как говорил один умный марксист, сами продадут нам верёвку, на которой мы их и повесим. Продадут за свои собственные никчёмные бумажки. Авторские права? Извините, это интеллектуальная собственность всего человечества. А товарищ Билл Гейтс великолепно будет смотреться в Зеленоградской шарашке. То есть, извините, в Остехбюро. Мы ему по праздникам будем сметану давать. Полстакана. В качестве премии. И Лаврентий Павлович ласково погладил себя по карману. 21 августа 1991 года. 14 часов 45 минут. Москва. Чистопрудный бульвар. Дом 3А. Я сейчас смотрю от станции метро Тировская в сторону памятника Грибоедову. На постояльнике, которого с непревзойдённым юмором изображены персонажи его бессмертной комедии, то слева мы увидим нежно-голубой трёхэтажный особняк в стиле ампир с чугунным каслинского узора в литье балконом над парадным подъездом. Типичная московская городская усадьба хлебасольного русского барина. Впрочем, и сегодня там умели принимать элементс бе мут мерси метмаал жани айс аман бама но лавренти палаш был нелым щит и не даром так долго времени провёл на полигоне в семипалатинске тонко по восточному улыбнувшись он предельно вежливо ответил удан рахмет отежа сый се элементс бе женес сис мен мен разысинге кор отемин Впрочем, на этом его по издания в казахском, собственно, и закончились. Однако дело, в общем, было уже сделано. Недаром говорят, что впечатление о человеке складывается в первые 10 секунд знакомства, и у нас уже никогда не будет шанса это впечатление изменить. Президент Казахстана, товарищ Назарбаев, приехавший в Москву для заключения союзного договора, а попавший в иное заключение. Хорошо, что в стенах собственного полупредства, а не в бутер Прекрасно говорил по-русски, как каждый советский человек, представитель новой исторической общности, советского народа. Здравствуйте, товарищ Павлов. Садитесь, пожалуйста, здесь вам будет удобно. Чаю? Спасибо, товарищ. Не откажусь. Берия внимательно смотрел, как Нур-Султан наливает ему ароматный кок-чай, и внутренне вздохнул с облегчением. Президент налил ему кок-чай на самое донышко пиалы. Значит, разговор будет долгим. Там же полчаса спустя. Но что вы думаете делать с Прибалтикой? А почему бы нам её не финлендизировать? Называл бы, а назначен это как? Прибалтика остаётся в составе СССР. Лей их территории сохраняются наши военные базы и союзные подчиняющиеся Москве а не Таллину или Вильнюсу, органы охраны правопорядка. Сохраняется собственность СССР на промышленные предприятия, созданные вперед с 1945 года, на порты, на флот. Монополия союза на внешнюю торговлю и межреспубликанские торговые связи, чтобы контрабанду пресечь. Взамен мы предлагаем им самые широкие политические и экономические свободы, собственную валюту, Собственное законодательство, не противоречащее союзному. Собственные органы власти. А взамен? А взамен мы переводим их на полный хозрасчет. Никаких дотаций и субвенций. Оплата за энергоносители по мировым ценам. Покупка их продукции только если это выгодно. ТВ что? Они уже через полгода взводят. А еще через полгода. Народ спустит с аудио, В унитаз, где ему и место. Вот другим будет наука. Назарбаев с опаской посмотрел на Берию. А мы? Ой, да с вами вообще все просто. Национальное по форме, социалистическое по содержанию. Чем плохо? И Лаврентий Павлович посмотрел в глаза Назарбаева таким добрым взглядом, что тот сразу вспомнил своего любимого Мейербан Ата отчего у Нур-Султана аж зачесались неоднократно поруто этим добрым дедам выпуклая часть спины. 21 августа 1991 года. Около 15 часов. Город Рига. Отныне и навсегда столица Латвийской Советской Социалистической Республики. Очевидец пишет. Первым шел ОМОН. Вслед за Рижским ОМОНом, Занятые объекты перенимали под свою охрану десантники. Они же контролировали выезды из города, основные транспортные магистрали и мосты. А Амонов сошлёд дальше, методично пункт за пунктом, выполняя каждую строчку приказа. Латышкое население притихло, извинительно улыбалось и подчёркнуто красиво заговорило по-русски. Ростем было плевать на лотошей. Никто не злобился, не торжествовал злорадно, просто занимались своим делом, надеясь, что вернётся наконец нормальная жизнь. Значит, пора приниматься за восстановление разрушенного за годы перестройки мира. Министр внутренних дел, тот самый Вазнев, сбежал и пиян стол на укромную лесную дачу на границе с Россией, трясясь и готовясь к расстрелу. Разбежались как тараканы все. Вся новая власть тут же рассыпалась Никто не мог найти друг друга Даже если очень хотел Доставали из тайников партбилеты И сами рысью бежали сдавать оружие Или просто бросали открытыми Ружкомнат и разбегались По родным хуторам в сельской местности Все И та часть милиции Что перешла была на сторону Независимой Латвии И бандиты и стражи порядка Без Хлебникова И бравые вчера еще Первый полицейский батальон белых билетов Ветстеранса. Ветстеранс отличился еще и тем, что украл 600 с лишним тысяч рублей со счета родного батальона. И так потом и не смог на них отчитаться. А кое-кто из политиков уже начал являться к своим вчерашним оппонентам со списками наиболее преданных, по их мнению, сторонников Латвийской Республики. Такого позора даже я не мог себе представить. Сколько было вони, сколько гонору, сколько обещаний уничтожат русских оккупантов и колонизаторов. Вот вам, пожалуйста, тот самый случай. Защищайте свою революцию. Боритесь всенародно за независимость. У вас есть оружие, у вас есть неизгибаемый народный фронт, у вас все административные экономические ресурсы республики. Сопротивляйтесь, воюйте, стреляйте, режьте из угла, грызайте зубами. Давайте же. Голые, мёртвые, но свободные латыши. Где вы? Ни одного выстрела. Ни одной попытки сопротивления. Не было никакой революции в Латвии. Не было никаких народных защитников. Не было. Не было никакого желания бороться за свободу и независимость. Была халява в очередной раз обломившийся из Москвы в результате очередного московского переворота. И кончилось. И никто не пикнул. 21 августа 1991 года. Около 15 часов. Город Москва, Старопесковая, площадь, дом 10. Этот изящный двухэтажный особняк в стиле арт-нового, в которую легко попасть также с Трубниковского переулка с неприметного входа в глухой стене, только для тех, кто знает. Был построен на рубеже веков века царизма и новой советской России. Сооружение особняка велось по заказу Николая Александровича Второго, богатого купца и промышленника, и было завершено в 1914 году. Интерьер сделан с размахом. Главный зал длиной около 25 метров, В центре в сочети сводчатый потолок, с которого свисает громадное люстра. Считается, что это люстра из российского хрусталя, которая была сделана впечатляющей даже по меркам купеческой Москвы 14-го года. Она сработана знаменитым серебряной дел мастером Мишаковым, является самой большой домашней люстрой в России. Жилые помещения, хотя и уступают по размеру залу на первом этаже, всё же впечатляют простором и тщательной проработкой деталей. Великолепный лепнинный потолок, резные двери и роскошные люстры. В те же 1930-х годах был построен одноэтажный флигель, предназначенный для танцев. В остальном особняк мало изменился. Судьба владельца особняка сложилась трагически. Он был убит в своём кабинете анархистами в 17 году. После Октябрьской революции 17 года вновь сформированное советское правительство Экспроприировал все московские особняки, включая этот, в пользу государства. В советский министр иностранных дел в Ушинске во время одного из приемов рассказал, что его предшественник, Георгий Васильевич Чичерин, бывший наркомом иностранных дел в 18-30-м годах, жил здесь в 20-е годы. Потом особняк использовался в качестве Дома приемов Центрального исполнительного комитета. На втором этаже располагались квартиры в Советских государственных служащих, которые они вынуждены были не по своей воле оставить. Среди них Карахан, заместитель наркома иностранных дел, Михайлов, американист из газеты «Известия», и Флоринский, начальник протокольного отдела. Фамилии у этих пламенных революционеров-тараскистов разные, а вот кончили они одинаково. Пересерившись из роскоши особняка, на уютный нар. Лето 34 года часто называют медовым месяцем советско-американских связей. Установление дипломатических отношений вызвало прилив тёплых чувств, побудив десятки тысяч американских туристов посетить СССР. Одним из них была сестра Чарльза Тейера, автора ряда книг, в том числе Медведи в игре, описывающих жизнь в московском посольстве. Сабняк, названный американцами Спаса Хаус, стал резиденцией американского посла. В начале медового периода прошло два примечательных события в Спаса Хаусе. Встреча Рождества тридцать четвёртого года, описанная упомянуты в выше книги, во время которой три дрессированных морских льва устроили настоящий погром в танцзале. И праздник весны тридцать пятого года, который Крена Уайли в своей книге Вокруг земного шара за 20 лет назвала единственным достойным внимания приёмом в Москве эпохи СССР. На бале присутствовал знаменитый писатель Михаил Булгаков, который затем использовал увиденное при написании сцены маскарада в романе Мастер и Маргарита. Животные, по заимствованные из Московского зоопарка для празднования Рождества, создали целый ряд неожиданных проблем. Неприученный к дому медвежонок попортил форму советскому камкору, а сотни зябликов шумно летали под сводами комнат со сотними потолками во время празднества и в течение многих дней после него. Еще одним знаменательным событием стал музыкальный вечер, организованный послом Буллетом летом 1935 года. Как впоследствии вспоминал тогдашний глава консульского отдела Ангус Уорд, в только что отстроенном новом танцевальном зале в присутствии гостей Был исполненная опера Сергея Прокофьева Любовь к трём апельсинам. При этом в качестве дирижёра выступал сам автор. В начале перестройки в Спаса-Хаузе играла совсем иная музыка, или Италия совсем иные птички, под кормлением тогдашним послом Джеком Метлком. Новый американский посол Роберт Страус был очень честным и умным человеком. Хотелось бы, чтобы и нынешнее руководство США дало ясную и вразумительную оценку деятельности Горбачева во время руководства им СССР и перестало бы крутиться возле этой никчемной личности с его путанными заявлениями. Этот человек был глуп, как сивый мерен, как говорил один гоглевский герой комезии «Ревизор» с огородничим. То, что он творил, другого слова я не подберу к его поступкам. Он сам не понимал и не понимал хотим последствия приведут его же действия. Он даже не мог понять, как управлять теми процессами, которые он он же провоцировал. Поэтому сейчас спрашивать с Горбачёва это то же, что спрашивать с козла молока, у которого его просто нет. Поэтому ещё раз повторюсь, что он никогда не понимал, что он делает руководство сверхдержавы. Например, он не мог разъяснить или расшифровать, что значит любимое им слово «перестройка», в которое он призывал весь народ СССР. Это ведь просто была его сплошная импровизация, пока дело не вступило в разрушающую стадию. Но, сэр, собеседник Страуса достаточно молодой для своего поста, которого называли просто Мистер М. Разве разрушение России не являлось нашей конечной целью? Нет, чёрт меня побери, то есть да, конечно, Разумеется, но не сейчас, когда возрождается объединённая Германия и набирают силу Япония и Китай, чёрт меня побери. И не такими стремительными темпы. Я полагал, что мы просто крепко пустим кровь русским, а мы их убиваем. Эта страна стоит на пороге гражданской войны. Но что же здесь плохого, если пара миллионов русских истебеют друг друга? А думайтесь, мистер М. Гражданская война с применением ядерного оружия. Да мы и в Австралии на последнем берегу не отсидимся. О'кей. Okay. Про Горби я всё понял. Но другие, другие. Ведь вам известно, что Яковлев ещё со студенческих времён был очень тесно связан с нашим государственным департаментом. И недавно недаром под его крышей, как секретарь ЦК по идеологии Кротиде статьи в Внутренней демократике Боннер, академик Сахаров, старого этого Басила Швили, который стал депутатом межнациональной группы Верховного Совета в разных демократических СМИ и в газете Егор Яковлев Московские новости критиковали попытки КГБ и советской армии навести хоть какой-то порядок в горячих точках СССР. О да, мы в Метрополии ему за это платили, прежде всего, Непомерным раздуванием его личности, его интеллектуальных и теоретических способностей. Он получал за свою деятельность против СССР, за свои выступления вперед-перестройки самые высокие гонорары в США за свои публичные лекции. Все его книги, каким бы дерьмом они ни были, о которых через год никто и не вспомнит, издавались в Штатах. Он получал огромные гонорары и всякие премии. Одним словом, мы раздували его, как деревенские мальчишки, засовывая жабе соломинку. Ну вот, коллега, ваши старания не пропали даром. Александр Яковлев выбил из-под КПСС все средства массовой информации. Все события, связанные с кризисом СССР и приходом Ельцина к власти в России, были связаны прежде всего с потерей партии контроля на средства массовой информации. А Яковлев, будучи секретарем ЦК и членом Политбюро, курирующим эту отрасль, сумел по-тихому передать согласие и без сопротивления со стороны президента СССР Горбачёва все средства массовой информации людям, которых мы можем считать ярыми врагами СССР, а следовательно нашими друзьями. Ведь вы посудите сами. К лету 91-го в руках партии оставалась только одна газета – «Советская Россия». Да и ту никто не считает. Да, нам кажется, что он провёл замечательную работу. Вообще, кажется, Горбачёв, даже будучи руководителем страны, был просто перед ним слезняком, который перед Яковлевым пасовал под каждому вопросу. Да, вы правы, мистер М., правы во всём. Но сейчас я хочу спросить вас, как человека, который является членом семьи? Сэр, неважно, клана, масонской ложи, колдовского ордена... Вы меня прекрасно понимаете. Где сейчас эта тряпка Грыбачёв? Почему молчит наш Яковлев? Где все? Чёрт меня побереги, сэр, мы возможно всемогущие, но не всеведущие. Вот, например, мне поставлена задача немедленно узнать, who is Mr. Павлов? Э, -э рости премьер-министра, полагаю. 21 августа. 91 -го года, 15 часов 15 минут. Город Грозный, Ставропольского края от имени и навеки. Площет минутка. А вы знаете, что такое военный прокурор? Грозный упрашает меня очень умный читатель. Я-то сам это знаю, меня военный трибунал судил. Но судья по всему для отдельных штатных придётся пояснить. Главный военный прокурор ВС СССР Должностное лицо, возглавляющее Главную военную прокуратуру, образуемую в составе прокуратуры СССР, назначается Президиумом Верховного Совета СССР сроком на 5 лет по представлению Генерального прокурора СССР. Главный военный прокурор и подчиненный ему правилам. Военные прокуроры в пределах своей компетенции осуществляют надзор за соответствием актов, издаваемых органами военного управления Конституции и законам СССР, конституциям и законам союзных и автономных республик, постановлениям СМ СССР, а также рабочими слушими вооружённых сил СССР при выполнении обязанностей по службе. Следит за исполнением законов и деятельностью органов дознания вооружённых сил СССР военных следователей а также следователи органов государственной безопасности при расследовании дел подсудных военным трибуналам за соблюдением законности при смотрении военными трибуналами уголовных и гражданских дел отнесённых к их ведению и так далее. Вот так писала об этом в своё время большой советский энциклопедический словарь. И о следователе военной прокуратуры Гроздиского гарнизона лейтенант юстиции Сулейман Хаджимурадов Так гордо выпрыгнул из кабины потёртого Уазика, как будто потянул высокое, украшенное кубачинским серебром седло чистого кровного жеребца. Вокруг площади, там, где совсем недавно пассажиры штурмовали автобусы, отправлявшиеся с Грозненской автостанции в Шали, Серноводск или Гудармес, стояли забрызганные, подсохшие грязью бронетранспортёры и кразы, покрытые запалёнными тентами. Возле кафе "Минутка", давшее имя этой круглой площади, окормленной желтыми панельными пятиэтажками, на летней веранде, где громоздилась в углу сдвинутые пластмассовые стулья, спролзился импровизированный командный пункт. На раскладном дюралевом столе пестрела с зеленью садов и парков рябила квадратами кварталов пятитысячная карта города, над которой склонились командиры с двухцветными красно-синими карандашами тактика в руках. Трезвонили полевые телефоны, что-то бубнило за их спиннумерация. Шла нормальная работа. Ходжи Муратов зачем-то поправил узеньки, подбретый черный ус, делавший его похожим не то на испанского сутенера, не то на итальянского жигала, и, сияя начищенными сапогами, восхитительно скрипя новыми кожаными ремнями как протупей, приблизился. Но появление нового светила, затмевающего свет солнца и луны, осталось товарищами и офицерами незамеченным. Хаджи Мурадов сначала походил туда-сюда мимо столика, пару раз театрально кашлянул. Не помогло. Тогда он резко подошел к столику и с размаху пнул по нему. Столик сложился, карта с оперативной обстановкой полетела на бетонный полк. Отлетевший карандаш был ловко пойман на лету начальником разведки. На Хаджимурадова остановилось оставилось три пары внимательных глаз. Ты кто, конь в пальто? Во-первых, не ты, а ви. Во-вторых, я сейчас вас всех арестую. Интересно, за что? Ты ещё спрашиваешь? Мирный житель стрелял. Карлос Амгус Ферненцам давил. Мы теперь будем судить тебя по по законам гор. Командир бригады был не лишён юмора. Нет. По нашим советским законам. Отставить. Советская власть в Грозном временно отменяется до особого распоряжения. Кто? А ты сам кто такой, пышный? Я? Я следователь Хаджи Мурадов. Нохча. Эй, русский, твоё какое дело, да? Как хорошо всё же, что покойный Хаджи Мурадов опрокинул стол с картой, иначе всё бы своими мозгами забрызгал. Когда начищенные, сияющие зеркальным блеском сапоги перестали выбивать дробкой блоками, так что из-под них вылетали пыльные фонтанчики. Начальник разведки, пряча АПС в кобуру, недовольно пробурчал: на духе совсем оборзели в конец. Оттащили падель подальше, подняли столик, расстелили заново карту и штаб продолжил свою работу. Возможен и другой вариант развития событий. Его следователь военной прокуратуры Грозненского гарнизона лейтедант юстиции Сулейман Хаджимурадов так гордо выпрыгнул из кабины потёртого Уазика, как будто потянул высокую украшенную кубачинским серебром седлоча сокровного жаребца. Рядом от него буквально в паре шагов на летней веранде кафе "Минутка" работал полевой штаб. Серьёзные мрачные офицеры с ранней сиденой на груди, у которых тускло поблескивали узкие орденные стёколки и ордена на шее за боевые ранения, с грозными лицами, покрытыми глубокими морщинами и шрамами, как у бойцов тех полка далов, внимательно склонились над оперативной картой. Ходжа Марадов постоял, постоял, повздыхал, повздыхал, грустно сел в машину и уехал закрывать так лихо возбуждённое ему уголовное дело за отсутствием состава преступления. Автор знает, что такое военный прокурор, а вот знает ли очень умный читатель, что такое боевая обстановка и законы военного времени? 21 августа 1991 года. 15 часов 45 минут. Москва, Чистопрудный бульвар, дом 3А. Президент Республики Казахстан, а может, Казахская автономная советская республики. Задом человека глядел из окна вслед неторопливо удалявшемуся в сторону метро невысокому лосоватому человеку в чёточку мешковатом немодном костюме. Нурсултан ака, о чём вы с ним так долго говорили? Посол бывший постпред Казахстана в Москве вообще не был любопытным человеком. Просто в восточной культуре проявить уважение к старшему можно и так, попросив совета, поинтересовавшись чем-нибудь. А разным, говорил Нурсултан Абишевич, а едином евразийском пространстве, а мощным единым государстве в союзе России, Украины, Казахстана и Беларуси. А о новом союзном договоре, мне кажется, мы Казахстан договор в таком виде подписывать не будем. Но ведь это сколько мы мечтали о своём государстве. Конечно, и первое, что случится с нашим молодым независимым государством, придут американцы и отберут ядерное оружие, находящееся на нашей территории, вежливо вот так для сохранности. А потом страну подгребут под себя Тексака, Шеврон, стандарт Тоел. Нет, для многих наших чиновников, которые своих детишек туда устроят, это будет и хорошо. Но наш народ какой народ? Казахский или всё же народы большого, малого и среднего жузов? Или казаки, или донгане, или немцы? Нет, стать единым казахстанским народом мы можем только в едином плавильном котле огромной страны. Вот там нас действительно ждёт будущее. Национальные по форме, да. Вы слышали, как он ко мне обратился, а? На каком из эти? Да ни один партийный чиновцы ЦК никогда по Казах- по Казахстану со мной не здоровался, ни разу. Да они не считали это нужным, хотя бы по рослу для приличия выучить. Даже анекдот был. Помните, приезжает Брежнев в Алма-Ату, ему говорят: "Пионер, салам алейкум". Он отвечает: "Алейкум ассалам". Ему ещё дянта стопы выкрикивают: "Архипелаг года". Он послушно отвечает: "Гулак, Архипелаг". А этот человек о здоровье моём справился уважительно. Но наше общество, наше общество суть традиционно. Что характерно для традиционного общества, Прежде всего, коллективизм принцип подчинения интересов индивида интересам всей общины. Отсюда проистекают такие явления, как неприятие разделения общества по партийному признаку, почитание власти, основанное на принципе уважения старших, которые лучше знают, что нужно для народа. Это выражается в укоренённой традиции послушания начальству. От чего я был, не скрою, в оппозиции Горбачёву потому что не чувствовал у него крепкой, надежной отеческой руки. Той, что подарит тепло, подаст кусок хлеба, поддержит, укрепит, одобрит. А если надо, и камчой приласкает для воспитания. Наше общество не скрою исламское, а ведь именно исламское общество воплощает в себя наиболее типичные черты традиционного общества, ставящего во главу угла неумозрительные права личности и плюрализм мнений из ислам, а стабильность, порядок, интересы семьи, общины, коллектива. И так вплоть до самого верха, до государственной власти, обеспечивающей сохранение и укрепление всех этих ценностей. При условии, конечно, что возглавляет государственную пирамиду праведный правитель. Горбачев таким правителем, увы, не был. Нур-Султан Ака, а интеллигенция... У меня один аксакал как-то говорил, что наша не национальная, а космополитическая интеллигенция пагубна для нашего общества. Сначала разными призывами ложно аргументинты взбудоражили народ, а потом выходит так, что они его обманули. Стыдно решать свои личные семейные дела, просить депутатское кресло посредством манипуляции чувствами народа. Это подлый и позорный истинно интеллигентский поступок. Но все же, но фултанака, правы ли мы будем, если сейчас откажемся от полной независимости? Независимости от чего? От здравого смысла? У нас 95% предприятий задействованы в системе внутрисоюзной кооперации. И что же, опять в Джаллоу лошадок пасти будем? Нет, уважаемый, народ так говорит, лучше живая мышь подмалахаем, чем дохлый верблюд в юрте. Мы останемся в едином государстве, но останемся как самобытная автономия, со своим языком, со своей культурой, со своими тысячелетними традициями и будем строить свое казахстанское, а не казахское государство. Государство единого казахстанского народа. Автор использовал прямое цитирование Назарбаева. Надеюсь, Нурфултан А.К. на меня не обидится. 21 августа 1991 года. 15 часов 55 минут. Гора Шайен. Главная база Североатлантического командного центра НОРАТ. Звездные врата все смотрели? Так вот, это там снимали. Особенно впечатляет главная дверь весом в 25 тонн. Резкое изменение политической обстановки в СССР привело к новому обострению напряжённости. РСУ начали уничтожение американской орбитальной группировки разведывательных спутников. Последующие вслед за этим взаимные обвинения ещё более накалили обстановку. Войска стран НАТО и Варшавского договора выдвинулись на передовые рубежи. Из мест базирования вышли десятки подводных лодок с ядерными ракетами, чтобы раствориться в глубинах мирового океана. На пусковых позициях баллистических ракет шла лихорадочная подготовка к пуску. Мир вновь оказался на пороге мировой войны. Первыми не выдержали нервы у Соединённых Штатов. После чрезвычайного заседания Совета национальной безопасности В американстве президент подписал директиву по реализации плана Freedom. Этот план предусматривал массированное применение ядерного оружия вооружёнными силами США против Советского Союза. Ещё не успели высохнуть чернила на подписанном президентом документе, как по всему миру завыли сирены, солдаты бросились к самолётам, ракетам, танкам. Через 30 минут с Бас в Великобритании И Италия стартовали первые першинги. Одновременно с подводных лодок были выпущены сотни трейдентов, а с баз на территории США тысячи межконтинентальных баллистических ракет. К ним присоединились крылатые ракеты со стратегических бомбардировщиков B52, летавших вдоль границ восточного блока. Американские подводные лодки-убийцы атаковали советские подводные лодки с баллистическими ракетами на борту, лишив Советский Союз возможности обороняться. Удар по СССР и его союзникам был неожиданным и сокрушительным. Тысячи смертоносных солнц зажглись на необъятных просторах планеты, огненные смерчи сметали всё на своём пути. Города по всему миру превратились в руины. Вражеские ракеты и бомбы поразили и уничтожили все командные пункты советских вооружённых сил и стран Варшавского договора, аэродромы базирования стратегической авиации, шахтные пусковые установки межконтинентальных баллистических ракет, места базирования бронетанковых войск, более выведены из строя все линии связи. Десятки миллионов людей погибли, ещё сотни миллионов должны были умереть в ближайшие дни. Те, кто выжил в этом кошмаре, оказались деморализованы и не могли оказать никакого сопротивления врагу. Никому было отдать приказ об ответном ударе. Блицкриг по американски полностью удался. Но на берегах Рейна и Потомака недолго радовались столь впечатляющей победе. Через 2 часа после начала боевых действий, когда казалось, что росцам уже нечем, а главное никому воевать в глухой сибирской тайге, в казахстанских степях, в болотах средней полосы России почти одновременно раскрылись люки шахтных пусковых установок, и в небо устремились десятки серебристых гигантов. Ещё через 30 минут судьбу Москвы и Ленинграда, Киева и Минска Берлин и Прага, Пекина и Гавана разделили Вашингтон и Нью-Йорк, Лос-Анджелос и Сан-Франциско, Бонн и Лондон, Париж и Рим, Сидней и Токио. Неожиданно начавшаяся ядерная война также неожиданно закончилась. У них тоже псях. Не было ни победителей, ни побеждённых. Лишь небольшие группы ничего не понимающих людей где-то на островах Тихого океана в отдалённых районах Африки и Латинской Америки лихорадочно крутили ручки разом с мохнатых радиоприёмников со страхом наблюдая за полыхавшим над горизонтом зарницей. Выбросив последнюю распечатку суперкомпьютер Cray наконец затих. Мистер Джи Внимательно посмотрел на результаты системного многофакторного анализа и обратёлся к четырёхзвёздному генералу, больше похожему на университетского профессора. Чёрт меня подери, я так ничего и не понял. Как это могло произойти? У россих есть такой анекдот: когда русские выпустят все свои ракеты, им уже нечем будет воевать. В Кремле поступит телеграфное сообщение: Сибирская ракетная армия к бою готова. Замечательно. Считайте, что я ваш юмор оценил. А если серьезно. Это? Dead hand. Это что еще за кладбищенский юмор? Именно что кладбищенский, сэр. Вы знаете, что у Ростих есть система Казбек, которые тупоры, э, тупые журнолюди называют ядерный чемоданчик. То есть мобильная командная система отдачи приказов на применение ядерного оружия. Но что будет, если мы сумеем ее нейтрализовать? Да, что будет? А вот ничего для нас хорошего. Система периметр, индекс ОРВ-РВСН-15-6-0-1. Комплекс автоматического управления массированным ответным ядерным ударом. Созданная в СССР в разгар холодной войны. Предназначен для гарантированного обеспечения пуска шахтных МБР и БРПЛ в том случае, если в результате нанесения противником сокрушительного ядерного удара по территории СССР будут уничтожены все командные звенья РВСН, способные отдать приказ об ответном ударе. Система Яулесс единственная существующая в мире машины Судного дня оружием гарантированного возмездия, существование которого было официально подтверждено нашей разведкой. По своей сути эта система является альтернативной командной системой для всех родов войск, имеющих на вооружении ядерные заряды. Она была создана в качестве дублирующей системы на случай, если ключевые узлы или линии связи РВСН будут уничтожены первым ударом в соответствии с разработанной в США концепцией ограниченной ядерной войны. Для обеспечения гарантированного выполнения своей роли, система была изначально спроектирована как полностью автоматическая, и в случае массированной атаки способна принять решение об ответном ударе самостоятельно, без участия или с минимальным участием человека. А это не блеф? Ах, если бы! В середине 70-х годов в Ленинграде началась разработка системы управления ракетными войсками стратегического назначения РВСН. В документах она получила наименование Периметр. Система предполагала создание таких технических средств и программного обеспечения, которые позволяли бы в любых условиях, даже в самых неблагоприятных, ввести приказ о пуске ракет непосредственно до стартовых команд. По замыслу создания Периметра Система могла бы производить подготовку и запуск ракет даже в том случае, если бы все погибли и отдавать приказ было бы уже некому. Вот эта компонента и стала неофициально называться мёртвой рукой. Ну, как же она работает? Любая ракета, особенно оснащённая ядерной боеголовкой, может взлететь только при наличии соответствующего приказа. В мирное время при проведении учебных стрельб С мокетом Байголовки место реальной головной части это происходит до будинного просто. По командным лениям связи придаётся команда на пуск, после чего снимаются все блокировки, даётся зажигание двигателей и ракету уносится в даль. Однако в реальной боевой обстановке при возникновении различного рода помех, сделать это было бы гораздо сложнее. Как и в гипотетическом сценарии внезапного ядерного удара, который мы моделировали линии связи могли оказаться выведены из строя, а люди, которые имели полномочия отдать решающий приказ, уничтожены. Да мало ли что могло случиться в том хаосе, который непосредственно возник бы после ядерного удара. Логика действий мёртвой руки предполагает регулярный сбор и обработку гигантского объёма сведений. От всевозможных датчиков в систему поступает самая разная информация. Например, о состоянии линии связи с вышестоящим командным пультом. Есть связь или нет связи. О радиоакционной обстановке на прилегающей местности. Нормальный уровень радиации, повышенный уровень радиации. О наличии на стартовой позиции людей. Есть люди, нет людей. А о зарегистрированных ядерных взрывах и так далее, и тому подобное. Мёртвая рука Обода способностью анализировать изменения в военной и политической обстановке в мире. Система оценивает команды, поступавшие за определённый период времени, и на этом основании может сама сделать вывод, что в мире что-то не так. Одним словом, это весьма умная штука. Когда система полагает, что пришло её время, она активизируется и запустит команду подготовьте к старту ракет. Надеюсь, это всего лишь предположение, разумеется, сэр. Система периметр со своей компонентой мёртвая рука была принята на вооружение в 83 году. Для Соединённых Штатов это не стало секретом, и мы всегда с особым вниманием отслеживали испытательные пуски ракет. Поэтому когда 13 ноября 84 года испытывалась командная ракета 15А11, созданная в Днепропетровске в КБ «Южное». Все средства нашей разведки работали в очень напряженном режиме. Командная ракета и была упомянутым выше вариантом. Ее планировалось использовать в том случае, если полностью прерывалась связь между командованием и ракетными подразделениями, разбросанными по всей стране. Тогда ты -то предполагалась отдать приказ из главного штаба в Подмосковье или с запасного командного пункта в Ленинграде на пуск 15А11. Ракета должна была стартовать с полигона Капустин-Яр или с мобильной пусковой установки, пролететь над теми районами Белоруссии, Украины, России и Казахстана, где дислоцировались ракетные части, и передать им команду на взлет. В ноябрьский день 1984 года именно так все и произошло. Командная ракета выдала команду на подготовку и пуск с Байконура Р-36М, ставший впоследствии... В нашем обозначении легендарной сатаной. Ну а дальше все произошло, как и обычно. Сатана сама собой автоматически взлетела, поднялась в космос. От нее отделилась учебная боеголовка, которая поразила учебную же цель на полигоне Кура на Камчатке. «Гребанное ебучее дерьмо!» – произнес мистер Джи, после чего сказал он несколько очень-очень нехороших слов. «Мы что же, не можем убить всех русских, чтобы не подохнуть потом самим?» Единственное, что я могу гарантированно обещать, щедро улыбнулся генерал, это то, что мы своим подохнем самыми последними. Какая мерзость, пишет мне разгневанный демократический читатель, убить весь мир. Только лишь потому, что коммунистическая плесень наконец стёрта с лица человечества, уже подохшие коммуняки в отмеску убьют всё живое на земле. Это аморально. Это аморально. Как же мрачным был весь к счастью подогший Советский Союз. Неудивлю, что эту систему придумал кровавая палач Берия. Чует кошка, где звездюлей получить, ответил я разгневанному демократическому читателю: "Я. Именно он. Именно идеи Лаврентия Павловича лежат в основе стратегического решения, по которому уже убитая к тому времени мёртвая Россия шарахнет кобальтовыми зарядами". На долгие десятилетия создающими чудовищное радиоактивное заражение по стране агрессору. Ведь прав демократический читатель. Еще раз скажу я, ведь народу, по словам величайшего мыслителя всех времен и народов Валерия Ильинична Новодворская, не к ночи будь помянута, в России всего 5%. Это демократическая интеллигенция, воспетая стругацкими всякие Феди Бундурчати, Ксюши, Собчак и Бори Моисеевы. Впрочем, и из этого меньшинства пыю же, словом, большинство уже на западе. Ну не выдержала душа пая эта там позора мелочных обид. Пропадать здесь они не захотели, спасать Россию не отказались. А остальные 95% состоятся из самых отсталых, из самых тупых, из самых вчерашних. Вот как раз из этих агрессивных, послушных совков, которые за со Сталина, за Родину, за власть советов который не способен ни к чему, в том числе и выжить нормально в западной ситуации. Из учителей и врачей, космонавтов и шахтёров, геологов и да ярких сталеваров и рыбаков. Разве можно сравнивать их нелепые, ничтожные, никому не нужные жизни с исполненной величайшего смысла, и гениальными свершениями жизнью мерчендайзеров и девелоперов, дилеров и тиллеров, промоутеров и менеджеров по продажам? Разве не стоит драгоценная жизнь единственного обоссанного восхитительно пахнущего мочой обдолбанного негра рэпера из Нью-Йорка или единственной на силиконе и восхитительно тупой, покрашенной в блондинку сифилисной проститутки-трансвестита из Атлантик-Сити ничтожных жизней мерзких воспитанников русского детского садика, поющих свою мерзкую Писенку про ёлочка. Дорогой читатель, целую своего ребёнка, любуюсь на сверкании снегом под ярким солнышком, вздыхая в восхитительный воздух, просто живя, вспомните, что всего этого могло бы и не быть. И что нас бы давно убили, если бы не знали те, кто хочет это сделать, что недолго потом будет и им до заслуженного возмездия. И вспомните, кому мы с вами обязаны. Простите тем, что сейчас жел. В том числе и Лаврентию Палчабере. Про депножабо на Водворской его сами придумали, статей же спрашивает меня иссускательный читатель. Вы такое придумать невозможно. Это подлинные слова, сказанные ею в прямом эфире одной столичной радиостанции. 21 августа 91 года, 16 часов 5 минут по московскому времени, Красноярский край, место которого нет. В вагоне электрички, который везла на комбинат в вечернюю смену, зажглись потолочные плафоны. Вовсе не от того, что за стёклами вагона в начали было синеть первые сумерки. Летом над полноводным, широким как жизнь полноводным Енисеем Долго стоит призрачный свет, исходящий из удивительно высоких перламутровых туч. Просто электропоезд, отходивший от пригородной платформы города, с удивительно оптимистичностью названия Вольная, возле которой во времена он и располагался крупнейший в стране лагпункт. Впрочем, на станции Свободная лагпункт был не многим меньше. Буквально через несколько минут должен был нырнуть в бетонный зевт тоннельного портала, чтобы начать долгое 15-ти километровое путешествие вглубь горы, к комбинату. Что это за город? Что это за комбинат, спросите вы? Ну как же. Стыдно не знать. Город – это Сосгород. Красноярск, 26. Атомград и Заколючинск. Где запирать выходящие на лестничную площадку двери днём – Считалось неприличным. Впрочем, в других похожих городах было то же самое. Комбинат, это комбинат номер 815. Почтовый ящик 9. Девятка. Додонова. Ародруин. Неужели не слыхали? Напрасно. В конце 40-х годов в живописных местах на берегу Енисея Колючей проволокой была огорожена тайга площадью в 130 квадратных километров. Что больше Москвы? Ближайший соратник Берии, генерал-директор Николай Эсакия, чтобы выполнить приказ Сталина о подземном заводе, собрал армию из 70 тысяч зэков и 100 тысяч солдат, не считая вольных инженеров, горняков и метростроевцев. Зэки работали, как китайцам не снилось. И не мудрено. Если они норму выполняли, рабочий день им шёл за полтора дня заключения. 115%-ный день шёл в два войне. Если 125%-ная выработка в тройне. Чтобы текучки не было, прислали, присылали тех, кто получал не меньше 10 лет. Такие и убить могли. Бывало в карты на что-нибудь жизнь играли. Не принять у них работу вольному инженеру было страшно. Но еще страшнее было начальство из МВД. За брак любого наказали бы так, что сам бы взяком стал. Зарабатывали за эти хорошо, до 1000 рублей в месяц. Некоторые домой на Победе уезжали, которая 60 тысяч стоила. И кормили их хорошо. У бараков всегда бочка с горбушей стояла. Впрочем, для молоденького вольняшки, только что окончившего институт, ещё одна опасность шла от оголодавших зычек. Дурные бабы могли поймать молодца и хором изнасиловать. Работали не понапрасну. Ширина подземных хоз в горе такая, что автомобили свободно разъезжаются. Высота подземных залов достигает вот 55 м. Над головой до вершины горы ещё 200-300 м. Несколько герметичных ворот наглухо запирает подземное царство от внешней среды. Кроме реакторного завода, где с 60-х годов работали три уран-графитовых реактора, выдающегося конструктора Николая Доллежаля, под землей в 64-м году построили радиохимический завод для переработки облученного урана. Размеры подземных цехов такие, что маршал Устинов предлагал Хрущеву и Брежневу разместить под землёй производство ракет. Из Железногорска под Енисеем проложен тайный двухэтажный тоннель, по которому можно было незаметно переправиться на другой берег к селу Атаманово. Енисей привеличение стока крупнейшая река в России. Ширина под тоннель, ширина над тоннелем 2200 м. Глубина 15 м. Двухэтажный тоннель проложен на глубине 40 м под дном реки. Торгих подобных тоннелей под крупными реками в мире не имеется. Стратегическая цель тоннеля откачка радиоактивных отходов к месту захоронения подальше от Железногорска. Поскольку в глубоких подземельях хранится внушительный госрезерв с запасами тушёнки, сахара, спирта и прочего добра, то задумано, что это можно было бы запереться в горе до судного дня. Каждый раз, когда въезжаю по длинному тоннелю под гору, я вижу подземный дворец со стометровыми залами и думаю, что перед мной восьмое чудо света. Говорят очевидцы. Все в Версале, детские игрушки. Вообразите объём подземных выработок здесь, как в московском метро. Ресурс подземного города 100 лет. Хотя гора живая, она движется и сжимается. Мониторикс состояние горы тщательный вот это действующий вулкан. Город Железногорск с горнохимическим комбинатом в Саянских горах числится в перечне 20 объектов, по которым в случае ядерного конфликта с США должны нанести первый удар. Но американцы не знают, что комбинат выдержал бы любую ядерную атаку ГХК, подземный завод по производству оружейного плутония, который продолжал бы клепать продукцию, даже если бы над головой гремели атомные взрывы. Таких объектов, как ГХК, не было ни в одной стране, и уж, наверное, никогда больше не будет. Но зачем всё это строилось? Да потому что в пятьдесят восьмом году, когда был запущен первый реактор ГХК, общее энерговыделение ядерных зарядов США составляло 20.500 тысяч мегатонн. Это миллион бомб, сброшенных на Хиросиму. У СССР не было даже 1.000 мегатонн. То есть в случае ядерной войны мы были более чем в 2 раза слабее. Хрущёв во время Карибского кризиса отчаянно блефовал. Нужен был мощный завод, и лучше было построить его подальше от границ, чтобы самолёт не долетел. И спрятать надёжно, то есть зарыть под землю. Железногорск помог добиться ядерного паритета. Это стало одной из причин прекращения холодной войны. Всего Америка произвела 100 тонн оружинного плутония и 650 тонн оружейного урана. А мы наработали 150 тонн и 1400 тонн соответственно. Поэтому ядерная война стала совершенно бессмысленной. Американцы стали нас откровенно бояться. Но сейчас комбинату и города стала была грозить другая опасность. Разве тоннель таким задумался? Обиженновальский тон горный мастер и э, де горных дел мастер Юрий Баранов аккуратно расстилал набитый вагон келавышки газету за коммунистический труд. Тогда и стало как сырая котлета. Строику забросили в годы перестройки. Вместе с тоннелем теряем и государство. Даже не знаю, что мне лично обиднее. Ёра, со следа отвечал бы горный мастер Сергей Плотников. Также аккуратно Раскладывая на газете «Лучок» с домашнего огородика, привезённый тёщей сало, варёную картошечку. Не ты один. РТ-2 начали строить когда? С середины 70-х. И все труды, и все 350 миллионов народных денег коту под хвост. Зелёный в рот им пароход. Откуда только явились? Да из тех же лохматых ворот, что и весь народ. Потому что порядка нет. Да ёб же меня по лбу, откуда порядку взяться с этими правителями? Ты помнишь, как этот Ельцин пьянень такая к нам приезжал? Ну ага, тоже, нанёс визит, но ничего не решил. А потом, взойдя на палубу парохода, сделан на прощание легендарный жест, приказав троицу в голове с охранником Коржаковым бросить пресс-секретаря за борт в Енисей. Да об этом у нас знают все, и старый млад. Ещё удивляемся, о чём он в такой глубочайшей заднице. И о чём нам даже зарплату в третий месяц не платит. Слушай, я настоящий совок. Нет, это не инструмент. Совок – это наивный, доверчивый человек. Я поверил красивым словам о демократии, о перестройке, паркбилет на стол положил. За это меня из очереди на квартиру выбросили. Но в душе я остался коммунистом, только настоящим а не таким, как теперешний, который гнать надо. Назначение политиков – говорить неправду. Раньше они тоже говорили неправду, но страна шла вверх. А сейчас спотыкаемся на излете. Когда строят новые заводы и прокладывают новые тоннели начнем? Когда настоящий хозяин вернется? Это какой же? Построить комбинат в горе можно было только в те времена, Как о главными канонистом был Лаврентий Пальч. Согласен? Ты что это про Берию говоришь? А что? Лучшим в истории страны руководителем мне лично кажется именно Берия. Да вот, недавно назначенный директор Гаврилов кажется похож на Берию. Чем же? Умением добиться успеха, энергичностью, деловой хваткой, требовательностью. Да ещё же мы дошли в своём развале, если обязательные деловые качества делают руководителей похожим на берье. Да историческая правда, дружеща. Ну давай, доливай, уже душа горит. 21 августа 91 года, 16 часов 10 минут. Частота 198 кГц. Радиостанция Маяк. Панорама новостей. Передачу ведут Людмила Сёмина и Владимир Рувицкий. Из Тбилиси сообщают, что Амон разогнал митинг оппозиции. Очевидцы свидетельствуют, что грузинская милиция стреляет по безоружным гражданам. Людмила, у меня живые воспоминания с событий 9 апреля 89 -го года. Тогда обвиняли советскую армию, что она якобы разгоняла митинг с опорными лопатками. Но ведь оружие это не применяли, а сейчас свои стреляют своих. Владимир президент с затком Сахурджов завёл, что стрельбу открыли сами митингующие, а он только защищался. Зачитывается коллективный пис трудящихся, клеймящий кучку ощепёнцев и врагов грузинского народа, осмелевшихся поднять руку на самого президента. Да, самым главным врагом грузинского народа назван Эдуард Шаварнадзе. Похоже, что авторитет Гамсахурдиа сильно пошатнулся. Применение оружия против своего народа, если верить сообщению, Тас резко осудил командующего национальной гвардией Тингиш Китавани. Бывший. Кто бывший? Китавани бывший. 19 августа президент Гамсахурдиа спустил национальную гвардию. Ну, против стрельбы в народ также выступила группа депутатов Верховного совета Грузии от Круглого стола. Постойте, так вроде и сам Гамсахурдио входит в этот круглый стол. Видимо, уже нет. В оппозицию ушел и бывший премьер-министр Грузии Тенгис Сигуа, недавний верный сотрудник ЗВИАДА. Как это бывший, когда только успели снять? И этого тоже. Людмила, надо на работе не журнал «Бурда» читать, а слушать новости на радиомаяк. Радиомаяк, круглосуточный эфир, 5 минут новостей и 25 минут музыки. Да. А я тут вот уже, кстати, читаю не журнал Бурда, и его, чтоб ты знал, девушки не читают, а смотрят. А запись выступления Сигуа по отблизкому телевидению. Вот послушайте. Товарищи радиослушатели, это забавно. У меня с Гам Сахурдио были разногласия с самого начала. Я убивался из сил, убеждая, что нам Нужны специалисты, ученые, интеллектуалы в правительстве. А мне навязывали на пост министра торговли человека с дипломом торгового ПТУ. А в Минздрав даму с единственным достоинством, которое было то, что она подруга жены президента. Когда же я возмущался, требовал объяснения, мне отвечали, это наши люди. Но чего же он хотел? Мне кажется, что Гамсахурдио вообще спешит нажить в состояние и эмигрировать. New Speed. Лидер парламентской оппозиции, глава Народного фронта на Танзе, официально вызвал Гамсахурджиона на дуэль. Оружие абсолютно смертельное. Электрическая мясорубка. Ха-ха, смешно. А вот как тебе такая шутка? На Украине есть теперь президент. И как его зовут? Кравчук? Не угадал. Его зовут Никола Плавюк. Житель Филадельфии від келижа дзвін взявся Після розгону України з народної республіки в 18-му році імміграцією було образовано правительство в изгнании. Оно существовало всё это время. Состав само собой менялся в силу естественных причин. Сейчас номинальным президентом Украины является пан Павлюк, который и дал о себе знать своему народу. Не получится Кандидат на президентский пост должен быть с местной пропиской. Так кто ж кандидат? А он уже весь из себя такой президент. А ты знаешь, какой флаг будет у Украины? Красный? Ни-и. Погоди, как это, жовто-блокитный, да? Ни-и. А какой? Белый-белый, с розовыми прожилками, як салп. Ага, а сбоку, где шкурка, так коричневая коёмочка. Сбоку это валли-вови, что ли? Вы слушаете радио Маяк. Миллион, миллион, миллион Алых хорос. 21 августа 1991 года. 16 часов 50 минут. Город Ленинград, улица Зеленогорская, дом 3, межотраслевое объединение Технохим не пропаду. Дураком себя никогда не считал. Да и не было, кроме, может быть, того момента, когда Мишке Мечному поверил, повёлся на него под лицов уговора. Это был действительно так крупнейший учёный-специалист по ракетным топливам, лауреат Ленинской и государственной премии. Действительно не мог быть дураком. Это вам не академик Яковлев. Тем более, что Борис Вениаминович Гидаспов и академиком-то не был. Так простой себе член КОР Академии наук. Ну и куда ж ты теперь? Да мне все равно, только партийной работой больше не займусь. Не закатей коврежьте. Я ведь на пленуме обкома, который должен был проходить 13 августа, собирался сообщить товарищам коммунистам о своем уходе. Да только в связи с обсуждением новой программы партии пленум переназначили на 23 августа. А там, сам понимаешь. А что так? Я развыверился. Ну как не так. Считаю, что краха коммунистической идеи нет. Есть крах метода. Крах организационный. КПСС развалился, они как а партии ещё при жизни, разных с оттенками от жёлтого до тёмно-красного. Но считаю, что комдвижение раннее или поздно возродится. Лично я от марксизма, от диалектики, от материалистического мировоззрения не откажусь никогда. Главное тебе, Боря Камлать, не на политчасе. Лучше расскажи, как ты профессора Собчака уронил? Чего там? Я эти завывания демократически на дух не переношу. Страдания Собчачьего сердца. Как начнет вещать с трибуны или в эфире Пятого Колеса, прям Нюша воет на луну. Может, Ксюша? Какая Ксюша? Нюша – это собачка моя. У меня на даче в Комарове живет. Сука приблудная, блондинистая. Да. Но я, конечно, не стерпел. А Собчак жидканук оказался брык, да и готово. Лежу сначала все замерли, глаза выпущили. И тишина. Немая сцена, значит. А то. Товстоногов нервно курит в сторонке. Потом вдруг все как заверещали, завизжали, запрыгали. Ты ведь знаешь, у меня после двух лет работы в Смольном гипертония образовалась. И так мне с утраца хреново А в глазах темно. А тут эти ещё эти прыгают. Я гаркнул: "Молчать, сутины дети, в очередь". Ани, юмром моего господа демократы не оценили, как преснут в сторону чисто, скажет тараканы, цельный генерал штаба округа, скажи задом наперёд на четвреньках вверх по лестнице от меня ломанулся. Если бы я сам это не увидел, никогда не поверил бы, что это вообще физически возможно. Лежу уже я один на один с общаком, а тут лежит, глаз те закатил, ногой так дрыг-дрыг. Я его приподнять хотел, а он, видно, мало так лемался, потом как пена из рта пошла и говорит мне человеческим голосом: "Доросса, то ты mich nicht, ich ergebe mich, ich kapituliere". Ты смотри-ка, крепко его как приложила. А то. Видать, до самых докорней. Но мне делать-то особо было нечего. Как говорится, не разбив яйца, яичницу не пожарить. Ну и пошел я бить яйца в мэрию. Эх, брат, ровно Максим из, из фильма «Выборгская сторона». Ну точно. Тущи над городом встали, в воздухе пахнет грозой. Ну ладно, товарищ городской областной диктатор, ты че приперся-то, людя, тебе дело отрываешь? Ой, пистоль не с тем. Да я это вот что, когда всё закончим, порядок наведём, на работу меня возьмёшь, лаборантом, что ли, пробы эти мыть? Ну, стану я доктор наук у тебя пробы ртировать. Уже приближённый количественный анализ как-нить проведу, не забыл пока ещё. Ну ладно. Банапарт наш леговсти. Приходи, замам ко мне пойдёшь. Замам ко мне пойдёшь по науке. Не, хочется хорошего, доброго дела, а да мне было братторию. И что захотел? Спокойной жизни. Харенушки. Нам весронок красок заново поднимать надо, а то загоды катастроки такой застойное часто, что ахтишь. Как сказал катастройка? Ну, верю. Ладно. Давай что ли доставай, что у тебя в сейфе-то, не быс армянский. Единственный на сегодняшний час представитель огромной области. От Клайпеда до Пскова и Новгорода Присвкушающе аппетитно потер Крепкие рабочие ладони 21 августа 1991 года 16 часов 20 минут Москва Лялин переулок, том 27 Еще вчера работник ЦК КПСС А нынче безработный Николай Зинькович старался во всем искать позитив Ну да, 20 лет партийный журналист И к коту под хвост И зарплата за август, судя по всему, накрылась. Сданная в набор книгов политиздатей «Тайны кремлёских смертей» похоже рассыпана. И где теперь тот политиздат? Телефоны не отвечают. От автора «Не волнуйтесь, товарищ Зинькович, выйдет ваша книга, выйдет, правда под чужим именем и совсем в другом издательстве, и денег за неё вы не получите. Но ведь для настоящего-то графомана совсем не это главное, правда?» а чтобы хоть кто-то прочитал. Да наплевать. Уеду домой в Беларусь. Пойду на МТЗ слесарем за поршчиком. Руки, ноги есть, голова есть, проживём. Трудовую книжку бы ещё из Данеевска выручить. Зато. Когда ещё он мог бы так рано забрать дочку из садика? А то обычно сидит, сложившие ручки на стульчике бедняжка до 6 часов ждёт, когда папа примчится или мама запыхавшись прибежит. А злобный шипящий на ребёнка или сливо улыбающийся с родителем воспитательница демонстративно позвякивает ключами и посматривает на часы, как бы про себя произнести: "Вот не придут твои родители через 2 минуты, так и знай запру тебя здесь и будешь одна в темноте сидеть". Бёдное Олежка от этих слов писается. Нет, сегодня он ее заберет первую. Сразу после полдника. Еще откупил ей мечту всех московских детей. Киндер-сюрприз. Специально на Арбат ездил. Дорогущие совы лишь 30 рублей. Наплевать. Все равно денег нет и не будет. А я вот у тестя взаймы возьму его генеральскую 21-ю Волгу. И буду, как это по-современному, бомбить. У вокзалов там можно в аэропорт поехать. От автора «Какой наивный человек!» Так вот там таксисты и ждут у вокзалов-то. Волгу, полученную тестем за испытание МИГ-21 в комплекте с переломом позвоночника, откровенно жалко, разлетит ведь. В детском садике полдник уже закончился. Дети весело, с визгом носились друг за другом по двору, и только Олечка печальна, С со слезами на глазах стояла в уголке в тоненьком свитерке и джинсах самостроках, привезённых мамой с Малаховского рынка, робкая, виноватая, растерянная. Воспитательница приняла её с сочувствием. Так, Николай Александрович, у вашей Оли украли куртку. Ленькович стихнул, забыв ветровка была новенькая, японская, нестиранная. А что вы хотите? К нам заходят много случайных людей. Вот, например, некоторые коммуняки пили народную кровь, шиковали. Дети, скажите на милость у него в импорте, а наши дети в обносках ходили. Резко развернувшись, Николай присел на корточке и прижал к себе в драдивающие тельце с дочерью. — Солнышко, не волнуйся, все хорошо, папа тебя любит, папа тебя не ругает. — Да, а мама? — Не бойся, как-нибудь. Директриса Дедосада Зеньковичем и говорить не стала. Знаете, это такое дело. Дети есть дети. И вообще мне некогда. У меня в саду заместитель префекта. Приходите завтра в окно из моего кабинета. Действительно в кабинет вольяжно, вползая дебелая туша. Задница поперёк себя шире. Зенькович плюнул на пол и вышел. Да почему он должен приходить к ней завтра? А не она к нему? хотя бы прощения попросить. Все перевернуто с ног на голову. Не они для семьи, а семья для детсада. В коридоре стояла улыбающаяся воспитательница. Не нравится? Можете переводить в другой сад. Если вас с вашим коммунистическим отродимом еще куда-нибудь возьмут. А вот тут она была полностью права. Так что вопрос надо было решать быстро, здесь и сейчас. Олюшка, зайчик. Зайди в группу на секундочку и дверь прикрой. Вот хорошо, доченька. Хррр. Если ты, пизда, еще хоть слово, хоть косо на мою девочку посмотришь, придушу, я внятно говорю. Хррр. Вот и хорошо. Еще. Пикнешь, глаз на жопу натяну и моргать заставлю. Где куртка? Хррр. А, понимаю, завалялась в шкафу. Надо же. Я в новый пакет упаковалась. Очень мило с её стороны. Так что смотри, корова, жить хочешь? А. <как> хочешь, хочешь. Когда сам твой, блядь, с кем вижу. Так что веди себя прилично. Мне слава, как оскандаленным родителям, не нужно. А я тебя прощаю. В России хамы всегда воровали. На тебя на прощание. Хрюк. Пойдем, доченька, скажи тете до свидания. Нет, с тете все в полном порядке, какая-то у меня заботливая. Папка, какой ты глупый, ведь это киндер-сюрприз для мальчишек. 21 августа 1991 -го года, 16 часов 30 минут, Москва, лавочка на бульваре. У станции метро Площадь Нагина напротив Политехнического музея уютно сетельном бульваре два джентльмена. Вот послушайте, Иван Петрович, что куранты пишут. Верите ли вы в Бога? Обратите внимание. Слово Бог за главные буквы. Да уж, Исаак Моисеевич, Емельяна Рославского в девище Губельмана с его союзом воинствующих безбожников на них нет. Ты тишо? Да, сказали 28 процентов. Затрудняюсь ответить. 13 процентов опрошенных. Из 27 отрицательно ответивших на этот вопрос, 30 не верят ни во что. 11 верят только в себя. 2 процента верят в добро, в высший разум, в судьбу. А вы сами Бога-то верите. Главное, чтобы он в меня верил. Во всяком случае, Вероятно, мы с вами довольно скоро достоверно узнаем, есть ли он. За себя говорите, Иван Петрович. Какой вы оптимист, Исаак Моисеевич. А, кстати, можно вам задать мне один нескромный вопрос? Давно уже нет. Похабник вы. Как тот кот, что и постился, и уж постригся, и даже великую схему принял, а всю сметану во сне... Чья бы корова? А кто давешнюю секретаршу по коленке гладил? Я бедную девочку просто успокаивал по отечеству. Извращенец, грязная старикашка. Пать, стою. Я старикашка, чисто вымытый. Нет, я все же не про то. Скажите, если не секрет. Конечно. Вы за что сидели? За утана. Это кто такой? Забыли вы Эх, в эфирса забыли. Это председатель организации Объединённых Наций. Хм. Ну, расскажите. Ладно. Короче. От станции метро Кировская шоу трамвай третий номер. Он плашет тех, кто-то помнят? Ах, если вы. Итак, в вагон заходит к тралёр. На лавке сидит дурно одетый гражданин, который держит на коленях большой потёртый портфель. Натурально контролёр спрашивает: "У него билет?" Билет стоил 3 копейки. Езда без билета 1 рубль. Гражданин открывает портфель, начинает в нём рыться и вываливает портфель на пол вагона. Потрясённые пассажиры и контролёр застывают в изумлении потому что весь портфель туго набит смятыми грязными купюрами от рубля до 100 рублёвок. Гражданина задержали и в полтинник. Ну, всё ещё в 51 отделении милиции. Оказалось, что это некто Борисславский, главный инженер Малаховского лечебно-трудового профилактория Минздрав. Только не подумайте, что там содержались буйные алкоголики. Нет, там тихо жили и мирно трудились себе. Вполне тихие барышни, поступившие из Московской областной клинической психиатрической больницы, что на улице 8 марта, на трудовую реабилитацию. Однако же, деньги у Брониславского изделия до выяснения, а в облздрав отправился к импетентной товарищи. И что же он там нашел? что с леды международного заговора именно письмо причём коллективное от работников ЛТП в ООН лишь-то господину Утану по поводу нарушения в организации социалистического сорбдования соцсредования в дордоме именно так и подумали компетентные товарищи но решили проверить Ера объяснили, что некто Мурильман был назначен директором богоугодного заведения, где из мохера вязались дамские ретуши. Мурильман добавил немножко своих денег, и на этих станках стали вязать мохеровые шарфы, которые и реализовывались на Малаховском рынке в лёт уходили, да. И много на шарфиков можно было заработать. Да так, пару миллионов в месяц. Так что в коридоре у меня стоял сундук, где желающие могли взять себе зарплату, сколько считали нужным. И по что ж тебя не расстреляли? У меня же диагноз неспецифическое поражение ЦНС мазанчного типа, исключающие вменяемость после контузии в десанте на этот день. Но золотую звезду отобрали. И в белых столбах в спецпсихушке 10 лет отсидел. Но ну, ты за что? Да за блокнот. Полетел в 45-м за Одер. Немцев тогда уже в воздухе практически не было. Так что мы летали со всеми ординами и с документами. Зачем я тут блокнот взял? Но летел на немецкий флаг, одна плоскость туда, другая сюда. И в плену-то пробыл меньше двух месяцев. Фильтрацию прошёл нормально, вернулся в кадры, летал. В 1959 году немецкая штази передала КГБ архивы. Так и обнаружил, что немцы при мне нашли блокнот со всеми позывными нашей САД. Очень им это в апреле месяце помогло. Однако, согласно инструкции, запрещалось брать с собой секретные документы. Так что награду нашла героя. Звезду тоже отобрали, да. А вы знаете, думаю, что при Берии было бы не так. Меня бы вообще не судили. Вспомните, сколько тогда кооперативов после войны было. Их именно кукурузник загнобил. Коммунизм строил к 80-му году. А вас, верно, бы расстреляли. Но героя вам оставили. Примечание автора. Думаете, выдумка? Ну, ну. Да. Давайте тему сменим. А вот аргументы и факты пишут. Сколько у вас пар носков в настоящее время? Ответы. Одна пара 4%, две пары 29%, пять пар 18%, 10 пар 23%, 20 пар 19%. При этом восемь человек ответили, что у них нет ни одной пары. Даже и не думай. 21 августа 1991 года. 16 часов 35 минут. Советский Союз отныне и навсегда Украинская автономная Советско-Союзическая Республика. Город Киев. Вул, Арджоникиза, Будинок-2, Дом Спилки, Письменников. Огромное здание, в котором располагался секретариат Народного Руха, было похоже на вымороченный улей. Вместо шумных толп народа, снующих вверх и вниз по лестницам старинного дома, в нём сейчас царила гулкая пустота. Ответственные руховские вожаки, которые ещё совсем недавно же глегглаголом сердца людей, куда-то тихо, скромно по-английски удалились. А ещё совсем, совсем недавно с народным рухом Украины за перестройку. Вот как это называлось. Многие, ой, многие связали свои помощи, помыслы и надежды. Ведь именно рух впервые поведал правду о холодоморе, в котором помило больше украинцев, чем тогда проживало на Украине. Именно рух распространял листовки, в которых внятно с цифрами доказывал, что клятые москали объедают несчастную ныньку и и явления телестовки не только читали, но и бережно хранили. Ох, как жителям Киева, Харьковской и Венецы хотелось верить в то, что чёрным по розовому печаталось в тех листовках. Особенно впечатляли цифры добычи природного газа на Украине. Да, собственно говоря, им на рух придумал образ Украины как маленькой девччицы с виночком на голове. Так что все её обичтия автоматически переходили в старых педофилов. Народный рух был тем местом, куда часто за немением других мест и информации о них приходили все, кто вообще хотел двигаться куда бы то ни было. И двигались, двигались туда, сюда, туда, сюда. С первых лет перестройки Народный рух вступил в отчаянную и бескомпромиссную борьбу за независимость Украины. Собственно, в этом удивительном состоянии он и прирождённые им партии пребывают до своей закономерной смерти. А Шуйжи вспоминает, что Рух был площадкой, на которой собирались все. Кому что-то не нравилось, включая массу бездыре проходимцев и жоликов. Увидешь их простой способ сделать карьеру или просто реализоваться на почве того, что почему-то считалось национализмом. Руховцы довольно быстро объявили всех русскоязычных украинцев манькуртами и запроданцами. Простекало же сие скорее от обычной зависти темного, тупого, хуторского, плохо владеющего русским литературным языком, щирого хохла, к образованному, успешному, состоявшемуся в жизни советскому человеку. И еще. Рух за свою короткую историю сумел создать свои исконные традиции, такие как эстетика поражения, а именно раздувание собственных прошлых несчастьй. Любование ими и выставление в виде убедительных причин нынешнего убожества. Или вот. Росбудова держави понималась как невозможность критики украинского государства. Благодаря политике, не тронь чиновник, он теперь сведомый украинец, притихшее было бюрократическое болото, пришло в себя, окрепло и вернулось киевскую жизнь полноправным ее хозяинам. Достаточно было только назвать себя сведомитом, И любой ленивый дурак получал от демократической интеллигенции полную индульгенцию. Ну и наконец по головные воровство. Как-то вспоминает тот же очевидец на закате СССР. Знакомые националисты попросили меня передать какие-то бумаги. Значит, ну, видна отчёта подрывную работу, примечания о работе, афри, так в тексте ебал одному дедушке, приехавшему из диаспоры. Как теперь понимаю, с некоторых есть инспекционные поездки. Дедушка, как оказалось, представителем одной из бендерوفских организаций. Мы с ним очень мило побеседовали за жизнь и остались довольными друг друг. Прощаясь, дедушка вдруг сказал: "А руху ми больше гроши не дам, бо крадуть". Да. Диагноз. И вот сейчас эта замещает та организация вдруг внезапно вроде бы дала хорошего дуба. Но нет, чу жи в курилка. В задней комнате без окон идёт заседание. Заглянем тихонечко в щелочку, вот прямо изfileIDства очевица. Оппозиционеры собрались на совещание в Доме писателей, тогда как стало ясно, что быстрого переворота УГК КПКП уже не получится. Боязь перепутать дату, но бой это где 21 августа. Однако даже понимание этого факта не придало им смелости. По одному Юрий Бауман предложил отправить телеграмму в поддержку Ельцина от всех присутствующих, но на него зашикали и даже обвинили в провокации. Кто-то из их соколов высказался в том духе, что если наш дорогой Леонид Макарович примечанятор Кравчук призвал нас убирать урожай, так давайте же будем убирать урожай и не баловаться. На том и порешили. В общем, это было жалкое зрелище да и перспективы независимости Украины в весельной волости роговцы не сделали ничего для того, чтобы они сохранились. Посеньки и шапка давая мы. 21 августа 91 года 16 часов 40 минут. Город Москва, Волоколамское шоссе, дом 63. Городская клиническая инфекционная больница номер 1. Это не на самой Волоколамке, а чуть в стороне. Я дублёр Волоколамского шоссе пересекается с улицей Габричевского, который при жизни был видный русский микробиолог, широко известный в узких медицинских кругах. Покровское встречное, короче, зелёный парковый район, каналы имени Москвы рядышком плещятся. Более того, он канал, там над Волоколамским шоссе практически по мосту течёт. Изумительный зрелище. Что спало бы теплого смотреть на просящиеся вдалеко внизу машины, что взглянуть снизу, как неторопливо движется по блестящим и белоснежным бортам красавец корабль, гордо возвышаясь над суетными машинки, вносящимися по шоссе. Жёлтые, просторные, построенные покоем корпуса, утонувшие среди тополей, лип и молодых сорокалетних дубков. Корпус 1, корпус 2, корпус 3, корпус 4. Крупнейшие в стране медицинские центры открыты в 1952 году. Более тысячи коек, в том числе 303 детских, 69 акушерских и 12 реанимационных. А впрочем, инфекционных больниц в столице немало. И во всех сейчас лежат страдальцы, защитники Белого дома, которых отныне иначе как засранцами никто не называет. Во-первых, что же? И есть либерализм, если говорить вообще, как ни нападение на существующий порядок вещей. Ведь так? Но так факт мой состоит в том, что русский либерализм не есть нападение на существующий порядок вещей, а есть нападение на саму сущность таких вещей, на самые вещи, а не на один только порядок, не на русский порядок, а на саму Россию. Мой либерал дошёл до того, что отрицает саму ю Россию, то есть ненавидит и бьёт свою мать. Каждый несчастный и неудачный русский факт возбуждает в нём смех и чуть ли не восторг. Он ненавидит народные обычаи, русскую историю, всё. Если есть для него оправдание, так разве в том, что он не понимает, что делает, и свою ненависть к России принимает за самый плодотворный либерализм. Ого, часто встретят у нас либералы, которым аплодируют остальные, и которым, может быть, в сущности, самый нелепый, самый тупой и опасный консерватор, и сам не знает того. Эту ненависть к России еще не так давно иные либералы наши принимали чуть не за истинную любовь к Отечеству и хвалились тем, что видят лучше других, в чем она должна состоять. И теперь уже стали откровеннее, и даже слова «любовь к Отечеству» стали стыдиться, даже понятия изгнали и устранили как вредное и ничтожное. Факт этот верный. Я стою за это и прекратите. Какая мерзость, какая гнусная коммунистическая пропаганда. Что это за Проханов или Нина Андреева, это гнусно написали. Э, это Фёдор Михайлович. Какой ещё Фёдор Михайлович? Достоевский. Идиот. Кто я? Ну не я же. Роман Идиот, написанный в 1869 году. А ведь будто бы вчера. Как же верно сказал классик. Да, я тоже скажу. Насчёт жалкий, никому не нужный, провинциальный, но пышущий до империи России. Зэшто мая лозунг девяносто первого года, с которым я стоял вместе с товарищами по демократическому союзу в Вильнюсе, у захваченных советскими десантниками зданий всё ещё действителен. У советского оккупанта нет отечества, его родина танк. И у российского тоже нет. У оккупантов не может быть отечества. А у кого оно есть? У либералов? Прогрессивное человечество давно перешагнуло Через жалкую и скудную истину, твоя Родина всегда права. Русские офицеры в 1863 году отказывались вешать восставших поляков, предпочитая расстрел. Англисти и диссиденты публично выступали на стороне буров против англо-бурской войны. Генерал Деголь изменил сдавшийся Гитлеру Франции. Был приговорен ею к расстрелу и организовал в Великобритании комитет сражающейся Франции против Дитлера и против правительства Виши. Немецкие антифашисты сотрудничали с англичанами. Дай бог, чтобы не с СССР. Есть такой лозунг. За вашу и нашу свободу. Пока мы не научимся спрашивать со своего отечества строже, чем с чужого, наш путь к чертям. Идь туда нам дорога. Красиво, красиво. Значит, и у либералов Отечества тоже нет. Безродные космополиты, да? Лучше быть безродным космополитом, чем вонючим русским... О, опять! Дробный, дробный топот, затихающий в конце коридора около туалета. Там же несколько позже. Уже знакомый нам демократический прохожий интеллигент в мятых брюках и с по-прежнему расстегнутой ширинкой. Тот самый, который в первый день событий вчеранил на Манежной площади несчастного постового милиционера, а потом героически защищал БД. Наконец выбрался после настоящего востока следующего страдальца из места, увеченным, что следшим на седле он называем артирады. Проблема прохожего интеллигента заключалась ещё и в том, что ночью дежурная медсестра, обеспокоенная его гиперактивным состоянием, воспользовалась испытанными методами карательной психиатрии и насильно вкатила ему полкубик коралианиума. Страдали, наконец, накрепко уснул. Вкупе с диареей получилось изумительное сочетание. До попадания в больницу у прохожего, будем называть его так, номинасунд одиоза. Белья был не особенно чистым, и что там говорить, не слишком целым. Ещё вот у него постоянно в поху на лещи что-то прореха. Видимо, от того, что он заимел забавную привычку регулярно задумчиво почесывать себя там, где свербило. Мне кажется, это что двухнедельная немытость есть имманентное свойство настоящего интеллекта. И теперь же белья и вовсе не было, поэтому когда прохожий по своему обыкновению, позабыв кое-что застегнуть, Шестоу задумчивости по больничному коридору, из полувехи ширенки на этот раз иссусовался необычный подол не свежей белой рубашт, то есть самый, который с вишный чёрной каймой на воротнике, но жалкий, крохотный сморщенный скукожанный кончик. Встретившись ему навстречу фельдшерку Педонова, 48 лет, дважды разведённая, проживающая по адресу город Москва, улица Водников, дом 12. Малонаселённая коммунальная квартира 32 звонит два раза. Окна в тихий двор, дети, взрослые, проживают отдельно без вредных привычек, регулярное курение, папирос, беломор, канал, в количестве трех пачек в день не в счет. Без материальных проблем, только для длительных и серьезных отношений. Вероятно, человек и впрямь на просвет положительный, за исключением реакции Вастермана. Та строго отрицательная. Вначале даже от неожиданности пришла в некоторую позицию, радостно предвкушающую ажитацию, но, присмотревшись к пациенту повнимательнее, быстро утратила возникший был у нее энтузиазм. Овчинка явно не стоила затраченных бы на его делку усилий. — Что? Опять безобразие нарушаем? — исключительно поэтому грозно упросила она подбоченец так, что верхняя пуговица на галате цвета давно не стиранного милосердия с трудом удержал рвущуюся на наружу могучую натуру. Как посметь, ответно запил прохожий, ещё переживший подлое предательство дежурной медсестры, которая гнусно его обманула, назвав седативный препарат витамином. Мерзавка, убица в белом халате. Фельдшер от удивления вытаращил на прохожего свои воистинный коровьи глупые глаза, на секунду онемело. Это она-то убить. Она же трака на шлёпанцы не била а гуманно, аккуратно отлавливала, налив им в блюдечко пиво и засовывала их пьяненьких соседей на замочную скважину. Совершенно по-буддистски. Коммунальные квартиры, что вы хотите. Потом фельдшер широко раскрыла красногубы и рот и громогласно на весь коридор гаркнула «Семёновна!» «Аюшки, Марья Андреевна!» У нас, ребят, из Кащенко что ещё? Не уехали? Да тут они, Чайганьта, говорит, в ординаторской, кричит быстро, острый случай. Двое молчаливых, привычных ко всему санитаров вытащили прохожего из ретрира, где он опять было собирался уединиться. К сожалению, при фиксации пациент повел себя не вполне адекватно, поэтому взяли его весьма и весьма жёстко. А потом, раскачав, с размаху швырнули в заднюю дверь таблетки так, что он прибольно смягнулся о передний борт. Взревнув сиреной, буханка выехала из решенных щитых ворот и отправилась в сторону Канадчикова. И кто тому виной, что щеколда задней двери оказалась неисправной? И дверца на ходу, когда машина встряхнула на ухабе, распахнулась. Хреновое состояние московских дорог даже в самом центре города, на Моросейке. Обычное следствие деятельности демократической мэрии. Проверено. Чем мэрия демократичнее, тем дороги хуже. 21 августа 1991 года. 17 часов 50 минут. Город Москва. Улица Забелина. Дом 3. Строение 2. Кто не знает, никогда не найдет укрывшийся в глубине двора домик, который с одной стороны одноэтажный, а с другой имеет аж три этажа. Вот такая здесь местность у Солянкия. Сбегают неширокие улицы по склонам одного из семи московских холмов, синеют на белом купола Иоанна Преттищинского монастыря. Время здесь остановилось. Да, любезный читатель. И сам видел эти замечательные места в замечательном фильме «Покровские ворота». Также остановилось время и в Воронье и Слободке, как любовно-ласково называли свои смиренные жилища, куда даже участковый местный в одиночку не хаживал. Обитатели огромные во весь этаж коммуналки что занимало ровно одну треть упомянутого дома, бывшего купеческого особняка, хранившего много мрачных тайн. И фальшивые деньги здесь выделывали. И замарьяживались в бульвары пьяненьких гостей, которых опаивали марафеченным портером, а потом, обобрав и благословив безменам, спускали под лёд яузы. В отечественную... Кроваво-старинские опрыщники накрыли здесь типографию, которая изготавляла поддельные продуктовые карточки. Накраденные продукты добрые жители выменивали у голодных эвакуированных обручальные кольца. Впрочем, были дела и посерьезнее. Внешне на 20 октября, проклятого на веке 41-го года, патруль в Лазоревых, вообще-то Васильковых, пишет мне взыскательный читатель, но если пропорошить снежком, то как раз такой и будет светлый. А так вот в Лазоревых фуражках расстрелял прямо во дворе дома на свежевыпавшем снежку борца статалитаризмом, который за проигрышные оккупационные марки пускал разноцветные ракеты в сторону МГС, обозначая цель для наших бомбардировщиков с белыми крестами на чёрных плоскостях. Нет, что и говорить, есть какое-то магие место будто чёрная метка лежит на иных домах. Как будто бы ничего особенного, дом как дом, а народ там вешается, со стервенением режет друг друга или жарит на покрытой подгоревшим чёрным жиром плите печёнку соседа, с которым ещё на медне распивал чайкушку. — Проходите, проходите, господин хороший, — потеряя свои хи и паучьи ручки, обладатель удостоверения жертв политических репрессий, дающего право на бесплатный проезд в общественном транспорте, пропустил до гражданова Костя в тёмный, пахнущий кошками, захламлённый каким-то шкафами коридор, в котором на стене висели велосипеды без колёс. Старинные осыпанные тазы со следами ржавчины, и тускло под самозакопчённым потолком багрово светилась запылённая лампочка. Осторожно пробиравшегося по пыльному щелю туриста звали Романом. Как ни странно, это было его подлинное имя. И был он украинцем. Тату. Кто такие русские? И чем они отличаются от москалей? Русские сынку живут в Москве. Они очень умные и работящие люди. Строят свое государство и дружат с нами. А москалии – это поганые людины. Пьют водку, воруют, мешают нам строить Украину. Тату. А кто такие евреи? И чем они отличаются от жидов? Евреи, сынку, это умные и трудолюбивые люди. Живут а, они в Палестине, осваивают пустыню, строят свое государство и дружат с нами. А жиды, это поганые людины, пьют писаховку, вымогают деньги, всех обманывают и мешают нам строить Украину. Тату, а кто такие украинцы? И чем они отличаются от хохлов? Украинцы сынку это умные, работающие люди, живут в Канаде. Да, так вот. Роман был украинцем. И посетил Москву вовсе не для того, чтобы в украинском культурном центре на Арбате, дом 9, съесть борща в хлебе выпить горелки, закусывая ее салом до цебули, или послушать, как спевает народный московско-украинский хор. Украинско-американская организация под названием Prologue Research and Publishing Incorporated, которая сначала базировалась в Филадельфии, а потом в Нью-Йорке и, наконец, в Нью-Арке, Нью штат Нью-Джерси, была со временем своего создания дочерней компанией ЦРУ технический термин для независимого предприятия финансируемого агентства. Но под его прикрывательством. Организация Пролог была изначально дано кодовое название от конторы Aerodynamic, которое впоследствии было изменено на Ort Dynamic, чтобы никто не догадался. Организация появилась в качестве продолжения отношений, установленных между ЦРУ и его пришественником центральной группы по разведке и УГВР Украинская головна безвольна рада в 46 году на ранних этапах холодной войны УГВР в качестве политического руководства УПА контролировала сеть созданных немцами формирований на Украине и в Польше которые занимали необходимые положения, чтобы действовать в качестве системы раннего оповещения и предоставляет своевременный и точный разведданные, в случае, если Красная армия Сталина начнет выдвижение на Запад. Эта информация была бесценной для Агентства по сбору разведданных США, ЦГР и для его преемника ЦРУ. Первый контакт анонимного офицера американской разведки СУГВР был установлен в апреле 1946 -го года в Риме, используя контакты с представителями Украинской греко-католической церкви в Ватикане. В Англии поступило первое сообщение на имя бешенного БК Донована. После тщательного изучения украинского вопроса и сравнения информации из нескольких источников в Германии, Австрии и Риме, источник полагает, что УГВР УПА, то есть Украинская повстанческая армия и ОУН Бандера является единственными большими и действенными организациями среди украинцев что большая часть других организаций является маленькими и микросезонными группами без большого влияния и контактов с родными